Глава двадцать п я т а Однако Казерта не появлялся. В погребе были только пустые картонные коробки и бутылки из-под газировки и пива. По мне постоянно ползали пауки, вся в пыли. Я выбралась наружу и снова села на раскладушку. Заметила на полу свои трусы, испачканные кровью, и ногой загнала их под раскладушку. Противно было не столько при мысли о том, зачем они понадобились Казерте, сколько от осознания, что принадлежавшая мне вещь, часть меня, оказалась здесь. Я подошла к стене, где висел синий костюм Амалии, сняла с гвоздя вешалку и аккуратно разложила на раскладушке юбку, взяла в руки жакет, подкладка рваная, карманы пустые. Приложив жакет к себе, я попыталась представить, как он сидел бы на мне. Наконец, решилась. Положила фонарь на раскладушку, сняла платье и, оставив его на полу, стала надевать костюм, медленно, не спеша. Булавку, которой Козерта приколол к блузке мамин лифчик, я закрепила на поясе юбки, слишком широкой в талии. Жакет тоже оказался велик, но всё равно мне понравилось, как я в нём выгляжу. Старый костюм сидел хорошо, ладно, и был словно последний мамин рассказ, предназначенный для меня. Этот рассказ — мог быть не столь драматичным или, наоборот, более интригующим, чем тот, который я услышала от самой себя. Достаточно лишь ухватиться за кончик нити повествования и следовать ей. События начнут развертываться сами. И так втайне от всех Амалия уехала вместе со своим давним любовником и все то время, пока они были вдвоем, громко смеялась, с аппетитом ела, пила вино и сбрасывала из себя одежду на пляже, примеряя поочерёдно вещи, которые приготовила мне ко дню рождения. Пожилая женщина, вообразившая себя молодой, для того, чтобы понравиться старику. В конце концов, она решила искупаться голой. И хотя мама хорошо плавала, она слишком отдалилась от берега и утонула. к а з а р т а перепугался и, быстро собрав её вещи, поспешил прочь. Или... Амалия бежит вдоль берега, он вдогонку за ней, оба задыхаются, оба в ужасе. Она, от того, что осознала его намерение, он, увидев, что противен ей. И тогда Амалия решает спастись от него, бросившись в море. Да, достаточно было ухватиться за кончик нити рассказа, чтобы лучше понять непростой характер мамы и разглядеть ее сильные и слабые стороны. Но я поймала себя на том, что мне уже не хочется наблюдать за ней, и я направила внимание на саму себя. Выключив фонарь, я пригнулась и через д ы р о в нарисованной на стене магазина куртки вылезла наружу. Улица была освещена, хотя еще не стемнело. Дети бросили свои велосипеды и затихли, подойдя к присевшему на корточке человеку. Это был Казерта. густые седые волосы, добрая улыбка. Ребятишки, и маленькие, и постарше, все окружили его и стояли в луже, б л е с т е в ш и й под светом фонарей. Дети разворачивали конфеты, которые только что раздал им Казерта. Глядя на этого сухощавого старика, гладко выбритого и в добротной одежде, с бледным сосредоточенным лицом, я почувствовала, что нет никакой необходимости говорить с ним, расспрашивать о том, как всё было на самом деле, и что-либо ему объяснять. Я хотела незаметно уйти, скрыться за углом, но Казерта обернулся и увидел меня. Изумлённый, он не замечал, что происходило у него за спиной. Мужчина в майке аккуратно прислонил железный пруд к стене, выбросил окурок и подошёл к Казерте, глядя прямо перед собой, расправив плечи. Его походка была размеренной и твёрдой. Дети попятились и вышли из лужи. Козерта стоял один, отражаясь в зеркале чернильной воды. Раскрыв от удивления рот, он смотрел на меня, но в его взгляде не было тревоги. Видя, что он спокоен, я стала дышать свободнее. Я снова вошла в колониальные товары времён своего детства, плавно обогнула прилавок с пальмами и верблюдами, поднялась на деревянный настил, пересекла кухню, стараясь не задеть духовку, агрегаты для приготовления сладостей, табуретки и сковороды, и вышла во внутренний дворик. Выбравшись на улицу, я зашагала неторопливо и уверенно.